Элэйн нагнала Мин за поворотом задней двери постоялого двора и пошла рядом с ней. Под мышкой у Мин девушка заметила что-то вроде двух или трех скомканных белых рубашек. Солнце закатывалось за верхушки деревьев, и в тускнеющем свете конюшенный двор смутно напоминал недавно перекопанный луг с огромным пнем посередине, который остался, наверное, от раскидистого дуба. Дверей, крытая соломой конюшня, не имела, и в проем было хорошо видно, как около лошадей в стойлах снуют люди. Как ни странно, у кромки, падавшей от конюшни тени, разговаривала с каким-то рослым мужчиной Лиане. Просто одетый, он походил на кузнеца или записного дручуна. Удивительно, как близко к нему стояла Лиане, склоня голову набок, глядя на незнакомца снизу вверх. Удивительно было и то, как она потрепала его по щеке. Потом Леаня повернулась и быстрым шагом ушла в гостиницу. Здоровяк поглядел ей вслед и растворился в тенях. «И не спрашивай меня, что у нее на уме», — сказала Мин. «Повидаться с Суан и с ней приходит весьма странный народ, а с некоторыми из мужчин Леаня... Ну, ты сама видела». «Вообще-то, Элэйн было все равно, как ведет себя лиани Но теперь, оставшись наедине с Мин, она не знала, как заговорить о том, о чем хотела. «А что ты делаешь?» «Стирка», — пробурчала Мин, раздосадованно зажав подмышкой рубашки. «Не могу сказать, как бы мне хотелось хоть разок увидеть Суан мышкой. чтобы эта мышка не знала, сожрет ее орел или оставит своей любимой игрушкой. У нее тогда был бы такой же выбор, какой она другим оставляет» то есть никакого. Чтобы не отстать, Элэйн ускорила шаг. Девушки пересекли конюшенный двор. Как бы то ни было, придется обойтись без вступлений. Ты знаешь, что собирался предложить Том? Мы ведь остаемся? Я сказала им, что вы останетесь. Нет, не из заведений. мина вновь замедлила шаг, когда девушки двинулись по сумрачному переулочку, Между конюшней и осыпающейся каменной стеной, топча скошенный и примятый бурьян. Я и не думала, что ты откажешься от возможности продолжать обучение. Ты всегда горела желанием учиться. На Нив тоже, хоть ей и не хочется этого признавать. Жаль, что я не ошиблась. Я бы с вами ушла. По крайней мере, я... Она что-то еле слышно забормотала яростно и сердито. Те трое, которых вы с собою привели, в беде. Вот о чем были видения. Вот оно. Щелочка, которая нужна Элэйн. Но вместо того, чтобы спросить, о чем хотела, она сказала. Ты имеешь в виду Марриган, Николь и Арейну? Как они могут быть в беде? Только глупец оставит без внимания то, что предстает в видениях Мин. Я точно не знаю. Я лишь уловила какие-то ауры да и то краешком глаза. Ни разу не удалось прямо на них посмотреть. Чтобы я могла что-то точно выяснить. Ты же знаешь, все время ауры бывают немногих. Беда. Может, они слухи разнесут. Вы что-то затеяли, о чем не должны знать Айс Седай? — Конечно, нет, — оживила Силейн. Мин глянула на нее искоса, и девушка кивнула. — Ну, ничего такого, чего нам нельзя делать. — Не могут же они знать обо всем». «Таким ходом беседа зайдет вовсе не туда, куда нужно ей». Сделав глубокий вдох, Элэйн точно с обрыва кинулась. «Мин, а у тебя ведь было видение о Ранде и обо мне, правда?» Девушка сделала два шага, прежде чем поняла, что Мин остановилась. «Да», — произнесено это было очень осторожно. «Ты видела, что мы полюбим друг друга?» «Не совсем так». Я видела, что ты в него влюбишься. Какие у него чувства к тебе, я не знаю. Знаю только, что он каким-то образом с тобой связан. Элэйн напряженно сжала губы. Подобного она ожидала, но не это ей хотелось услышать. «Хочу» и «желаю». Ноги спутывают, но «есть» сглаживают дорожку. Так говаривала линия. «Приходится иметь дело с тем, что «есть» а не с тем, чего хочется. И ты говорила, что видела кого-то еще. Кого-то, с кем мне его делить придется. Двоих, — хмуро вымолвила Мин. Двух, других. И... и одна из них я. Уже открыв рот для следующего вопроса, Элэйн застыла. И некоторое время могла лишь молча смотреть на подругу. «Ты?» — вымолвила она наконец. Мина ощетинилась «Да, я». «Что, по-твоему, я влюбиться не могу?» «Я не хотела, но так случилось. Вот и все». Она зашагала мимо Элэйн по переулку. И на этот раз та не спешила нагонять. Услышанная объясняла сразу несколько вещей. То, как нервно Мин всегда увиливала от разговора на эту тему. Вышивка на отворотах куртки. И если только Элэйн не мерещится... У Мин на щеках румянец смущения. — Ну и как тебе эта новость? Элэйн не знала, как к этому отнестись, совершенно растерявшись. — А кто третья? — тихо спросила, наконец, Элэйн. — Не знаю, — промямлила Мин. — Только характер у нее крутой. Хвала Свету, но это не найнив. Она слабо хихикнула Такого я бы, пожалуй, не пережила. Девушка искоса глянула на Элэйн настороженным взглядом. «И что теперь между тобой и мной изменится? Ты мне нравишься. Сестры у меня не было никогда, но иногда у меня такое ощущение, будто ты... Я хочу быть тебе другом, Элэйн, и что бы ни случилось, ты мне не разонравишься. Но я не могу перестать его любить». «Мне не очень-то по душе идея делить с кем-то мужчину...» напряженным голосом промолвила Элейн «И это еще самое мягкое, что она могла сказать. И мне тоже. Только, Элэйн, мне стыдно признаться, но я буду добиваться его и любым способом. Впрочем, ни у одной из нас большого выбора нет. О, Свет, он всю мою жизнь вверх дном перевернул. От одних мыслей о нем у меня в башке все перемешивается». Судя по голосу, Мин не знала, смеяться ей или плакать. Элэйн вздохнула. Мин ни в чем не виновата. Что ж, лучше пусть это будет Мин, чем, скажем, Берелейн или кто-то другой, кого она терпеть не может. — Та верен, — промолвила Элэйн. — Он весь мир под себя подминает. Мы же, щепки, угодившие в водоворот, Но помнится, мы с тобой и с Игвейн говорили, что никогда не позволим мужчине разбить нашу дружбу. Мы как-нибудь справимся с этим, Мин. А когда узнаем, кто та третье Что ж, мы и с этим как-нибудь разберемся. Как-нибудь. третье Не может ли ею Берелей казаться О, кровь и пепел! Как-нибудь, слабо произнесла Мин. А тем временем мы с тобой сидим тут точно с колодками на ногах, и с места не сдвинешься. Я знаю, где-то есть другая. Знаю, что ничего с этим поделать не могу. Но я столько силу грохала, чтобы с тобой примириться. А в Кэриене не все женщины похожи на Морейн. В Байрлоне я как-то видела одну знатную Кэриенку. Внешне рядом с ней Морейн вроде ля не будет. Но иногда она такое говорила. Намеки всякие» а ее аура. Наверное, во всем городе на не нашлось бы мужчины, который наедине с ней мог ничего не опасаться. Ну, разве что увечный, урод, а еще лучше покойник». Иллин хмыкнула, но справилась с голосом и заговорила тоном повеселей. «И в голову впредь не бери. Просто у нас с тобой есть еще сестра, с которой мы никогда не встречались». Авиенда сранда глаз не спускает, а ему и десяти шагов пройти не дадут без охраны и заивки где в копья. «Каренко? Ладно, хоть с Берлейна она встречалась, кое-что о ней знает. Нет, она не станет изводить себя всякими глупыми мыслями. Она не какая-то там безмозглая девчонка. Она взрослая женщина, воспринимает мир таким, каков он есть, и поступает так, как полагает лучшим. Интересно, кто бы это мог быть?» Девушки вышли на открытый двор, где повсюду темнели пятна кострищ. Огромные котлы со светлыми пятнами очищенной ржавчины на округлых боках стояли возле окружавшей двор каменной стенки. В нескольких местах выросшие рядом деревья опрокинули стенку. Несмотря на пересекавший двор длинные тени, на огне кипели два котла и три послушницы с мокрыми от пота волосами подавязав подолы, усиленно трудились над стиральными досками и широкими корытами, полными мыльной воды. Взглянув на рубашки под рукой Мин, Элэйн обняла Саидар. «Дай-ка я тебе помогу». Направлять силу, чтобы выполнить работу по хозяйству, было воспрещено, так как считалось, что физический труд закаляет характер. Но вряд ли стирка подпадает под это правило. Если Элэйн достаточно энергично закрутит рубашки в воде, ни к чему будет руки мочить. Расскажи мне обо всем. Неужели Суан и Лианя настолько переменились? Как вы сюда попали? Правда ли, что тут лагайн И почему ты стираешь какие-то мужские рубашки? В общем, выкладывай все. Нин засмеялась, явно радуясь смене темы разговора. Все займет неделю. Но попробую. Во-первых, сначала я помогла Суан и лиане удрать из подземной темницы, куда их заточила Элайда. А потом, сопровождая рассказ Мин уместными восклицаниями и удивленными ахами, Элайн направила воздух, приподнимая кипящий котел над огнем. Девушка не заметила недоверчивых взглядов послушниц. Она уже привыкла к тому, какой силой обладает. И теперь ей редко приходило в голову, что она, не задумываясь, делает такое, что подчас превыше возможностей некоторых полноправных айсседай. Кто же та третья женщина? Авиенда должна как следует присматривать за рандом.